Квинт обдумывал месть. Человек, который у него на глазах изъяснялся с уверенностью опытного лектора, дорого заплатит за свой фортель. Том иногда забывал про удивительную глупость гангстеров и любовь к фанфоронству, которая часто их губила. «Можно ли их встретить на улице?» «Это вы у меня спрашиваете. Вы слыхали когда-нибудь про Браунсвиль? Это как бы Вест Пойнт для мафиози». Кто прошел там свои университеты, может претендовать на самый высокий пост. В Великую эпоху, в этом маленьком квартале, занимающем примерно 10 квадратных километров к востоку от Нью-Йорка, вы могли встретить на улице какого-нибудь Капоне, костелла Бакси, Зигеля, типа, который основал Лас-Вегас, Луиса Лепке, бухгалтера или Вита Дженновези, который послужил образцом для персонажа Вита Корлеона в фильме «Крестный отец». Это я просто называю вам легендарной личности, но мог бы сказать и о рядовых членах, которым Коза Ностра тоже обязана славными часами. В Бруклине вы могли встретить кучу таких парней, у которых не было никакого легального статуса. Никакой официальный документ не позволял установить их личность, кроме разве что уголовного досье, которое на них заводили лет в 15. Вы могли с ними встретиться не только на улице. Был, например, такой парень – Доминик Рокко по прозвищу Рок, он мог ликвидировать клиента в кинозале, как вот этот сегодня, ударом ледоруба в голову, и никто бы ничего не заметил. В третьем ряду супруги Феррие, постоянные посетители киноклуба, переглянулись, не веря себе. Тебе не кажется, что он перебарщивает? Милый, это писатель. Чем невероятнее история, тем больше ему хочется в нее верить. Фред говорил уже почти час, и количество зрителей утроилось. Информация распространялась стремительно, и любопытные пребывали из окрестных ресторанов и кафе. Несколько раз у него был соблазн пойти и записать какой-нибудь забавный случай, который займет место в его мемуарах, но он предпочел продолжать и увлекать все дальше совершенно покоренную аудиторию. Том уже подумывал о том, чтобы позвонить на базу в Квантика и доложить начальству, Но как объявить, что Фред, мало того что обращает свое мафиозное прошлое в литературу, теперь пустился в моноспектакли, способные заполнить Сизар Пэлас?